Кто уступает? А. Я. Два очка. Б. Он. Одно очко. В. Раз «Я», другой раз «Он». Три очка. Шестое. Умеете ли вы хорошо готовить? А. Еще надо учиться. Одно очко. б Лишь некоторые блюда. Два очка. В. Люблю готовить. Три очка. Седьмое. Есть у вас тайны от будущего супруга? А. Нет. Три очка. Б. Иногда. Два очка. В. Есть вещи, о которых я не могу с ним говорить. Одно очко. Восьмое. Если ваш партнер большой любитель футбола... Что предпримите? А. Постараюсь отучить его от этой привычки. Одну очку. Б. Когда он на матче, займусь любимым делом. Три очка. В. Сама постараюсь увлечься. Два очка. Девятое. Каков брак ваших родителей? А. Отличный. Три очка. Б. Сносный. Два очка. В. Разошлись. Одну 10 Считаете ли вы, что муж должен посвятить себя работе? А. Да. Одну очку. Б. Не интересуюсь его работой. Два очка. В. Карьера не главная в жизни. Три 11. Что вы предпримете, если у вас разные взгляды на моду? А. Уступлю. 3 очка. Б. Пойду на компромисс. 2 очка. В. Постараюсь переубедить. 1 очко. 12. Как вы относитесь к так называемому пробному браку? А. Я бы не согласилась. Одно очко. Б. Хорошая возможность познать друг друга. Три очка. В. У меня нет мнения по этому поводу. Два очка. Тринадцатое. Считаете ли вы нормальным, если женщина перед вступлением в брак встречалась с другими мужчинами? А. Думаю, что это необходимо. Три очка. Б. Б. Лично для меня нет. Два очка. В в зависимости от обстоятельств. Одно очко. Четырнадцатое. Простите ли вы своему мужу измену? А. Да. Тречка. Б. Никогда. Одно очко. В в зависимости от обстоятельств. Два очка. От 14 до двадцати трех баллов. Возможно, с течением времени вы измените многие свои взгляды на жизнь, а пока ваш брак будет полон конфликтов, так как вы не умеете приспосабливаться к своему будущему мужу. Прежде всего, научитесь быть терпеливой и время от времени уступать партнеру. От 24 до 32 баллов. Если вы собираетесь замуж – то это решение может оказаться немного поспешным. Впрочем, брак не обязательно закончится разводом. Вы понимаете своего партнера. Может быть, вам не хватает жизненного опыта, доверия, уверенности в себе. Если вы начнете следить за своими поступками, налицо все предпосылки стать хорошей супругой. Займитесь образованием – Это придает уверенность. Посвятите себя профессии. Это дает независимость. От 33 до 47 баллов. Счастлив тот, кому вы скажете «да». Вы не допустите черных облаков над совместной жизнью. Это не означает, что вы откажетесь от своих интересов, И на желание партнера всегда будете отвечать согласием. Вы достаточно разумны и предоставляете возможность мужу удовлетворять свои личные интересы,